Давай поздороваемся с малышкой. Они вместе вышли из кабинета и спустились на два уровня ниже, туда, где содержали девочку. В коридоре нижнего этажа, прямо перед дверью в ее комнату, Пейнтер заметил Кэт и Лизу. У Кэт был вид одержимый. Пейнтер знал, что она страшно расстроилась, когда девочка нарисовала портрет ее мужа, Монка но затем постепенно успокоилась. Кэт вспомнила, как открывала бумажник, чтобы показать девочке фото своей маленькой дочурки Пенелопы и таким образом наладить с ней психологическую связь. Среди фотографий мог оказаться и снимок Монка. — Но я уверена, что она его не видела, — сказала потом Кэт. — По крайней мере, почти уверена. Единственным другим объяснением могло быть лишь то, что девочке каким-то образом удалось выудить образ Монка из головы Кэт, но это звучало совершенным абсурдом. Как бы то ни было, Кэт обрела душевное равновесие и даже согласилась с тем, что ей необходимо хотя бы немного поспать. Переутомление привело ее на грань нервного срыва. Заметив мужчинка, это нетерпеливо пошла им навстречу по коридору. Директор, лихорадочной скороговоркой, заговорила она. — Мы уже собирались вам звонить. У девочки снова подскочила температура. Нужно что-нибудь делать. Лиза думает, что она умирает. Четырнадцать часов 35 минут. Агра. Индия. Грей торопился вниз по улице. Чем ближе он подходил к главному перекрестку, тем невыносимее становилась сутолока. Не переставая сигналили машины, дребезжали велосипедные звонки, кричали и переругивались пешеходы, которые двигались с плотной толпой, толкаясь и отдавливая друг другу ноги. Из-за праздника главная дорожная магистраль была перекрыта, и движение перенаправляли на второстепенные улицы. Рев... Мотоциклетных двигателей позади них постепенно ослабевал, пока, наконец, не превратился в отдаленное ворчание. Даже убийцы на мотоциклах завязли в нескончаемой пробке. И все же Грей старался не высовываться. Ковальский нагнал его и, проскочив под носом у лошади, впряженной в телегу, сообщил, «Теперь некоторые из них гонятся за нами пешком». Грей оглянулся. Три черных мотоцикла еле-еле тащились, однако их пассажиры спрыгнули с сидений и теперь проталкивались через толпу. Двое бежали по тротуару, а третий — по проезжей части. Три источника опасности превратились в шесть. — Не нравится мне такой расклад, — пробормотал Грей. Он быстро разработал план и сказал Ковальски, что тот должен делать и где они встретятся. — Я пойду по верхней дороге, а ты по нижней. Великан стоял, пригнувшись и прячась перед капотом грузовика. С брезгливой миной он поглядел на кучи конского, ослиного и верблюжьего навоза, тут и там валявшийся на асфальте, и спросил, — А почему именно мне идти по нижней дороге? — Потому что я одет в белое. С сомнением, покачав головой, Ковальский пригнулся еще ниже и, все так же согнувшись, побежал обратно к отелю. Грей, придерживая Панаму, запрыгнул на багажник стоявшего перед ним такси. Оттуда перебрался на крышу и в два прыжка оказался на капоте. Оттуда он перескочил на багажник следующей машины, затем на ее крышу, на капот и так далее. Он бежал вперед, перепрыгивая с крыши на крышу частных авто, такси фургонов. Вслед ему летели проклятия, водители грозили кулаками, но в пробке, где машины стояли, упершись друг в друга бамперами, путешествие по их крышам являлось самым быстрым способом передвижения. Грэй оглянулся и посмотрел через плечо. Как он и надеялся, охотники заметили его. И чтобы не потерять из виду, те из них, кто вел пешее преследование, тоже побежали по верхней дороге. Они настигали его с трех разных направлений, но постоянные прыжки с одной машины на другую не позволяли им вести прицельную стрельбу. Помогая себе тростью Мастерсона сохранять равновесие, Грей скакал по крышам автомобилей туда, где бурлил шумный праздник. Он должен был отвести троих преследователей подальше от мотоциклов. — Разделяй властвуй!